от лица Сэма. Пробыл в Алии, я не успевал на работу. Отпуск без работы не отпуск. Ещё что я никогда не спиты, не знаю, что такое выходные. Решил выполнить личные дела в городе до закрытия организаций. Катился по вечернему городу, рассекая по полупустым улицам, но передо мной застыл её взгляд. Теперь постоянно думаю о ней. Что с ней дальше делать? Зазвонил телефон. Алия. Сердце заколотилось. Неужели она начинает что-то значить для меня? Но я полностью вытеснял подобные мысли. Только игра, помни. Уже соскучилась, захотелось услышать её голос. Сэм, это ты? Да. А кто это? Вроде телефон. Звоню с телефона Али. Только что мы сидели спокойно, общались, как за пару минут ей стало плохо. Она просила тебе позвонить, правда, не понимая зачем. Ты врач? Кажется, скоро им стану. охмульнулся я и задумался. Если это ваши шутки, лучше сразу скажи правду. Всё понятно, от тебя толку мало. Лучше скорую помощь вызову. Разговор оборвался. Чёрт. Я психанул, забыв, что за рулём и чуть не врезался в автомобиль впереди и перезвонил. Да? Зачем сбрасываешь, если просили позвонить именно мне? Никого не вызывай, скоро буду. Развернул автомобиль, не обращая внимания на сплошные линии. Мне позволено здесь всё. По пути забрал Франклина. Повезло, что он тоже находился в городе, и минут через 10 мы подъезжали к дому Али. Дверь открыла девушка с тёмными волосами. Запомнил Мали с прошлого раза. "Стой, кто это?" Девушка кивнула в сторону Франклина. "Я не пущу к Али кого попало, и тебя хватает". Мали испуганно смотрела ярко-голубыми глазами. "Не умничай. Франклин мой знакомый врач, он помогал Али ночью". «Пропусти и расскажи все, что случилось». Я шагнул внутрь, как к себе домой, и подошел к лежащей Алии. «Она все время лежит на полу», — удивился я, и Маля пожала плечами. «Да, Али, тебя ни на минуту нельзя без меня оставить». Маля пыталась вспомнить очередные действия и рассказывала дрожащим, неуверенным голосом, явно боясь меня. «Мы болтали о тебе». «О, и что она обо мне говорила?» Я с интересом уставился на неё, что ты её используешь? Ей такое нужно? В смысле? Ты не поймёшь. Девушка продолжила: "Ладно, ещё она сказала, что лекарство, которое ты ей дал, помогло, поэтому выпила его сразу после бокала апероля и упала". Я посмотрел на Мали с недоверием, ничего глупее не слышал. "Апероль? Да, а что? Выпила апероль?" сердито продолжил я. Ну, я нет, а она чуть-чуть Апероль. -чуть. Хватит повторять одно и то же. Малина кричала на меня, и я очнулся. Я наклонился к Али. Ты так переживаешь насчёт твоего будущего, мне помощи? Ревнуешь, значит? Сэм, что ты делаешь? Ей так плохо. Ей сейчас слишком хорошо. А ты, чем думала? Её организм только очистили, а ты принесла алкоголь. — Причем тут я? Она попросила, я принесла. Я же не знала, что ей делали. — Какая же ты подруга! — в ярости вскочил к Малле. Она попятилась, и я остановился, вернулся к Алии. — Что с тобой? Я же не знала. Казалось, я перегнул, и Малле сейчас заплачет, а успокаивать я не умею. — Ладно, все нормально будет. Поднял Али на руки, как пушинку, и понес наверх. Франклин и Малле пошли за мной. Положил ее на кровать. Какое доживие у вчерашней ночи!» Франклин, ничего не спрашивая, подошел к Алле и подготовил все для введения того же лекарства, что и ночью. «Что он делает?» Маля хотела броситься на врача, но я остановила ее, преграждая путь. Она не стала сопротивляться. «Ей станет лучше. Точнее, сейчас ей пока слишком хорошо. А порошок облегчает головокружение и тошноту». Но его нельзя мешать с алкоголем. Как и введенное лекарство, при взаимодействии не дают обратную реакцию. Ты могла убить ее. Меня забавляло наблюдать за реакцией и доверчивостью Мали. Она как открытая книга. Все расскажет, все переварит, во все поверит. Мне нравилось с ней общаться. Теперь она точно собирается плакать. Да я шучу, расслабься. Я улыбнулся, решив больше не шутить, хотя обычно меня не остановить. Не смешно. Ты, кстати, сильно расстроил её, тихо сказала Маля. Я? Чем? Думал наоборот, она в долгу второй раз. Именно. Как раз про долга говорю. То о чём вы там договорились? Она всё рассказала, и как тебе? Ты издеваешься, что ли? Разбирайтесь сами, я поехала домой. Али смотрю в надёжных руках. сказала с сарказмом Малли, акцентируя на слове «надежных», и ее слова немного задели. «Ты бросаешь ее с чужим человеком? Ладно, иди, пойду переодену ее». «Еще чего, сама помогу и уйду», — закатила глаза Малли и настойчиво попросила нас с Франклином выйти. Франклин собирался уезжать и дал мне указание, пока Малли переодевала Али. «Малли, спасибо, что позвонила». Я дотронулся до её плеча, как только она спустилась на кухню. Она испуганно вздрогнула, удивлённо посмотрела и ответила: "Я, Малия". "Ага. Не знаю, правильно ли я делаю, что оставляю тебя с ней, но ты обладаешь слишком доверительной аурой. Моя магия воздействия. Привыкай", и добавил на ухо. "Хочешь спросить кое-о чём? Давай", насторожилась Малия. На тумбочке подвеска лежала. Какая подвеска? Старинная такая. Там внутри можно что-то хранить. Не знаешь откуда такая? Она её купила давно. Где? Зачем тебе это? Не знаю, на рынке. Потому что знаю, что подвеска принадлежит Сергею. Может, хочу похоже подарить, если ей такое нравится. Забудь. А, ладно. Пока. Встретимся как-нибудь поболтаем. Не знаю, подумаю. Маля недоверчиво посмотрела мне вслед. Точно встретимся. Пока, Маля. Маля уехала, и я поднялся к Але, зная, что она не уснула и всё слышит. Сев рядом, провёл рукой по мягкой коже её лица. Ты не умеешь хранить тайны, но умеешь попадать в неприятности. Теперь ты должна мне два желания. Сейчас представил, как мысленно она возмущается и решил слух подразнить. "А «Да как ты можешь так говорить? Лучше бы ты не приходил". Я так полагаю, в этом кроется спасибо, что помог, улыбнулся я. Она открыла глаза и попыталась встать, готовясь ответить, но я остановил её, приблизился и поцеловал в лоб. "Лучше спи. Утром станет легче. Мне нужно ехать, остались дела". Вода и телефон рядом. Если что, звони. Сегодня разрешаю. Али ничего не ответила. Я ушел, закрыв за собой дверь. По пути к машине зазвонил второй телефон. Да, отец, внимательно слушаю, с сарказмом ответил я. Сэм, где ты? Почему не отвечаешь целый день? Отец говорил строго. Что-то случилось. Было срочное дело, но все уже сделано, скоро буду. Куда ты ездил? Почему никого не оповестил, только не время. Отец, ты знаешь, мне не за чем врать. Расследовал одно дело. Сейчас приеду. Разговор оборвался. Не хватало мне проблем. Ладно, так веселее. Акинов взглядом домале сел в машину.